Providence. Джойс сидит в окружении атласов морских млекопитающих, свернутых в рулоны постеров и кучи туристических брошюр. Молодая женщина за рулем ловко лавирует среди машин, скопившихся на шоссе в час пик. Ее подруга возится с картой Монреаля 1979 года, ворчит по поводу улиц с односторонним движением. Эта пара подобрала Джойс семью часами ранее на борту парома из Тадусака. Необыкновенная удача, поскольку они тоже направлялись в Монреаль читать лекции о китах и эстуариях. Женщина вела машину неспешно, переплетя пальцы на затылке, держа руль коленями. Ее подруга объясняла Джойс сложный дыхательный цикл огромного кашелота. В Квебек-Сити они угостили Джойс ленчем. Затем она подремала среди гор рекламных листков и проснулась уже в самом центре Монреаля. «Конец маршрута», — бодро объявила женщина. «Где бы ты хотела сойти?» «Где вам удобно», — отвечает Джойс, пожимая плечами. Женщина улыбается ей в зеркало заднего вида, резко перестраивается в правый ряд и останавливает старый голубой Хундай рядом со станцией метро. Джойс забирает свой мешок и, захлопывая за собой дверцу, оказывается одна одинешенька в Вавилоне. Она трет глаза и замечает название станции метро – «Жан-Талон». Это ни о чем ей не говорит. С чего начать? Джойс оглядывается по сторонам, замечает телефонную будку, открывает дверь и берется за телефонный справочник. На нее накатывает смутное чувство тревоги, Кажется, она недооценила численность населения Монреаля. Ее пальцы поспешно листают страницы. Домбровский, Домпьер, Донати, Дусе. ни следа имени ее матери. Нет хотя бы Дусе-Ф. Ее матери нет в телефонном справочнике Монреаля, как и на кладбище в Тет-Ала-Болейне. Джойс, спотыкаясь, выходит из телефонной будки. Ее подташнивает. Причины бегства уже не кажутся такими ясными, как утром. В дальнем конце бульвара солнце постепенно катится вниз. Скоро ночь, и чувство одиночества обостряется. Джойс поправляет на плече вещевой мешок и идет, куда глаза глядят. Через два квартала она оказывается на рынке Жан-Талон. Воздух перенасыщен самыми различными запахами, в том числе алкоголя, гниения и моторного масла. Джойс резко останавливается. Никогда еще она не видела столько мусора в одном месте. И не может отвести взгляд от ящиков с фруктами, утрамбованными и связанными в сочные кубы, мешанины кожуры и картона. Она пристально разглядывает разноцветные пласты черешков, листьев, сердцевин овощей, манго, винограда и ананасов с вкраплениями обрывков фраз. Апельсины, Флорида, Луизиана, Нашвилл, ананасы, сладкий картофель, Мексика, авокадо, яблоки сочные, лучшие из калифорнийской фермы свежие продукты, категория номер один, продукция США. Скопление мусора достигает апогея в западном конце рынка. Там стоит мусоровоз, и два мусорщика бросают клети с цветами в пасть монстра. Время от времени, Гигантская стальная челюсть опускается, пережевывает массу из листьев и картона, и чудовище бесцеремонно заглатывает корм. Зачарованная всем этим расточительством, Джойс не сводит глаз с мусоровоза. Никогда она не испытывала такого ощущения изобилия. Вдруг у нее начинает подергиваться кончик носа. Она смотрит вниз и видит пенополистироловое мусорное ведро в розовых пятнах, Отгоняет мух, садится на корточки, поднимает ведро и принюхивается. Рыбья кровь. Этот запах так знаком Джойс, что на ее глаза наворачиваются слезы. Джойс берет себя в руки и оглядывается. На ближайшей витрине огромный лосось, выскакивающий из воды, в красном неоновом круге название заведения — рыбная торговля Шанагана. Как ни странно, Джойс чувствует облегчение. За дверью ее ждет клубок щупальцев и клешней. «Омары с острова Мискоу. 10,99 долларов фунт». Джойс с минуты восхищается аквариумом с омарами. Затем замечает и остальное. Печень трески в растительном масле, норвежская треска, маринованные береговые улитки, улитки в чесночном соусе, сублимированные креветки, сельдь в баварском маринаде, морские коньки в соусе каджун, А в специальном запертом застекленном шкафчике несколько микроскопических баночек ярко-оранжевой икры, ценой не меньше урана 237. За стеклянной витриной прилавком разложены на подстилке из дробленого льда дюжины разных созданий. Большинство этих рыбин Джойс видела только в отцовских справочниках. тунцы, Люцианы, рифовые окуни, барабульки, кефали, морские окуни, мидии, крабы, гигантские гребешки и миниатюрные рыбы-молоты. Двое мужчин за прилавком беседуют по-испански. Более высокий подходит, вытирает руки, оглядывает Джойс с головы до ног. «Работа нужна?» – спрашивает он с кубинским акцентом. «Работа? У тебя есть резюме? Нет? Нет резюме?» Не имеет значения. Ты хотя бы работала в рыбной лавке? Немного. После некоторых колебаний отвечает Джойс, озадаченная таким поворотом событий. Немного? Что значит немного? Перебирала банки с сардинами на консервной фабрике. Джойс хмурится. Оскорбление про правнучки Эрмени Джильда Дусета никому не сойдет с рук. Она уже собирается бросить в лицо наглецу лобстер и удрать, когда второй мужчина, отложив тряпку, подходит к ней и подбоченивается. В рыбной лавке воцаряется молчание, достойное фильма Сержа Леоне. Мужчина жестом приказывает Джойс обойти прилавок, выкладывает на разделочную доску ярко-оранжевую рыбину и достает нож. «Можешь сделать из нее филе?» Джойс с трудом осознает, что окруженная двумя пытливыми латинос, Собирается разделывать рыбу всего через 10 минут после прибытия в Монреаль. Она вздыхает, берет нож, проверяет большим пальцем остроту лезвия. Затем все происходит очень быстро. Она отрезает барабулькину голову, ампутирует грудные и спинной плавники, делает точный надрез вдоль спины, кончиком ножа находит позвоночник и с ловкостью самурая раскрывает рыбину. Лезвие скользит взад и вперед вдоль позвоночника. Джойс извлекает скелет и зеленоватые слизистые внутренности, небрежно швыряет их в мусорное ведро. И все это за 15 секунд. Мужчины изучают филе, одобрительно кивают. Похвально! Сможешь начать завтра утром? Джойс покидает рыбную торговлю Шанагана с наказом явиться на следующий день ровно в девять часов утра. Она переходит улицу и, удостоверившись, что за ней никто не наблюдает, нюхает пропахшую рыбьей кровью ладонь. Если закрыть глаза, то можно поверить в возвращение на отцовскую кухню в тет алла Сине Синебелая вспышка резко выводит ее из задумчивости. Полицейский автомобиль проплывает перед ней с тихой грациозностью околы. Водитель поворачивает голову в сторону Джойс. Солнечные очки скрывают его рыбьи взгляд. Автомобиль удаляется на юг. Джойс с облегчением вздыхает и смотрит на часы. Они сообщают ей, что уже поздно. Красная вывеска на стеклянной двери старого здания привлекает внимание Джойс. Сдается с обстановкой. Отопление и электричество включены свободно. Обращайтесь к консьержу в цоколе. Джойс спускается в цоколь и нерешительно останавливается между котельной и дверью без таблички. Она стучит в обе. Консьерж, зевая, открывает дверь без таблички. Из квартиры доносится аромат крафт-динера, готовых обедов крафта. «Меня интересует студия», — говорит Джойс. Консьерж молча рассматривает ее, почесывая живот в районе пупка. Привалившись к дверному косяку, он открывает вид на свою крохотную квартирку. Пол завален грязной одеждой и коробками из-под пиццы. Стенной шкаф забит тремя ржавыми раковинами и ящиком с кое-как сваленными в него инструментами. Телевизор орет на всю катушку. Идет сериал «Полиция. Майами-Бич». «Работа есть», — наконец бормочет он, ковыряя трехдневную щетину. В рыбной торговле Шанагана напротив. Консьерж презрительно фыркает, хватает связку ключей и молча поднимается по лестнице. Джойс следует за ним. Они добираются до третьего этажа и останавливаются перед квартирой номер 34. Дверь разукрашена многочисленными выбойными, оставленными ломиком. Консьерж раздраженно перебирает ключи. Ему это быстро надоедает, и он начинает совать в замочную скважину один ключ за другим. В конце концов, Со скрипом металла и скрежетом дерева замок поддается. Внутри квартира выглядит ровно так же, как и снаружи. Половина ручек буфета отсутствует, лампочка выпала из патрона и висит на проводках. Окно занавешено линялыми тряпками, в ванной комнате не повернуться, холодильник, похоже. Собрали во времена запуска первого Аполлона, а стены явно привыкли тушить сигареты. А что касается ковра, то цвет его определить сложно. Что-то похожее на советскую военную форму. Для полноты картины следует отметить удушающую вонь, смесь затхлости, плесени и дезинфицирующего средства для ковров. Джойс осматривает комнату с блаженной улыбкой, ослепленная самой возможностью обладания собственным крошечным островом Провиденс. «Я согласна» запинаясь, говорит она, опуская на пол вещевой мешок дедушки Лизандра. Привратник издает рычание. «Одно рычание означает «да», два рычания означают «нет», заключает Джойс, и спускается в цоколь за бланком контракта о найме квартиры. Оставшись одна, Джойс достает из кармана газетную заметку о Лесли Линн Дусет, разглаживает ее на бедре и прикрепляет к стене, найденной на полу ржавой кнопкой.